«Кто хочет картошки?» — громко спросила Глафира и поднялась с дивана. «Нет там никакой картошки», — сказал Дэн. «Я ее съел». «Всю?» — Дэн кивнул. «Молодец. Можно еще нажарить. Кто хочет?» «А, а давайте я нажарю», — предложила Варя. «Где картошка, Глафира Сергеевна?» и... «Я и не поняла. А, а кто тогда мог звонить мне? Ну, ночью...» когда сказали, что Разлогов не просто умер, а его убили. Слушайте. А ведь Андрею Ильичу, ну, в смысле Прохорову, тоже звонили. Он громкую связь в кабинете включил, я все слышал. Мужской голос произнес, что это Прохоров убил Разлогова. Глафира пожал а плечами. Я думаю, что это сам Разлогов и звонил. Он с мучился очень. Вы понимаете, он думал, что подозревать можно кого угодно. И вас, Варя, и Марка, и Марину. Вполне возможно, что он хотел таким странным образом вывести убийцу на чистую воду, спровоцировать или, ну, как это называется в детективах, ну, вывести из равновесия и заставить совершать необдуманные поступки. А Прохорову, я думаю, он позвонил, чтобы заставить его нервничать. Он же знал, что у меня с ним роман. Как он мог звонить, если там, на этом мысе, поворотном, на заворотном, поправила Глафира? Ну, там же нет связи. Вы же сами сказали, Глафира Сергеевна. У всех живущих в таких местах обязательно есть спутниковые телефоны на случай непредвиденных ситуаций. И у дяди Володи есть. Только это такой м, односторонний вид связи. Вот оттуда можно звонить, а туда никак. Разлогов, находясь там, выяснить ничего не мог, естественно, а как-то действовать ему хотелось. Вот он и стал звонить. Я бы его голос узнала, задумчиво проговорила Варя. Если бы он звонил, я бы точно узнала. Скорее всего, он дядю Володю попросил позвонить. Разлогов просто так ждать, когда все объясниться, не может. Ему непременно нужно действовать. Вы понимаете, Варя? Нет, покачала головой Варя. Не понимаю, Глафира Сергеевна. Хотя, если он жив, мы у него потом спросим. Вы можете называть меня просто по имени, сказала Глафира Марк. т знал, что у Разлогова есть ребенок? Волошин открыл глаза и перестал глупо улыбаться. Нет. Нет, не знал? У него нет ребенка. Есть. Кто тебе сказал? Вера Васильевна, которая сегодня умерла. И не она одна знала. Ещё журналистка Ольга Красильченко. «Тётя Оля!» – изумился Дэн. Глафира кивнула. Она делает материал о Марине и звонила мне, чтобы поговорить про Разлогова. Ну и, собственно, Разлогов её не слишком интересовал, но он когда-то был мужем звезды, ну, то есть Марининым мужем. Она знает о Марине всё. Она тоже говорила, что ребёнок был. л «Да нет!» – закричал Волошин. Ребёнок был, вернее, должен был быть, но он умер, и Разлогов окончательно от Марины ушёл, и я говорил ему, я знаю, что ты ему говорил, чтобы он остался, и что всё это просто недопонимание двух взрослых людей, любящих, то есть ну р а з л о г о в о й Марины. Вот и журналистка Ольга Красильченко сказала мне, что ребёнок умер, А Вера Васильевна сказала, что он жив, что он ненормальный. Кто ненормальный? Ребенок жив. Только он родился больным, потому что разлога. Глафира никак не могла это выговорить. Ну вот не могла и все тут. Волошин встал. Взял со стойки все тот же стакан, налил воды из-под крана и подал ей. Они только делали, что подавали друг другу воду, как в спектакле про истеричных барышень. Глафира подержала стакан а и сунула ему обратно. Волошин выпил. «Я должна довести дело до конца. Я не смогу жить дальше, если не разберусь во всем здесь и сейчас. Мне еще...» Многое предстоит пережить и передумать, но я справлюсь. Теперь я уже точно знаю, что справлюсь, но сейчас только вперед. Вера Васильевна сказала, что мальчик родился неполноценным, потому что Разлогов избил Марину, а она была беременная. Волошин вытаращил глаза. Разлогов? Не хотел ребёнка категорически. И он от неё ушёл. Это было семь лет назад. Ребёнок живёт в интернате. Для таких детей, ну, в Смоленске. Марина его там навещает. Лафиру затошнило. Она как-то г д а в лесу решила, что лучше б ей т о п и т ь с я Но сейчас уже поздно, поздно добиться. Глаша, начал Волошин, Он никогда не называл её так. Я точно знаю, что Разлогов хотел ребёнка. И он любил Марину, о н не мог её бить. Глафира Сергеевна, ты понимаешь, что этого что что т о э просто не могло быть? Почему? Почему? Растерянно спросил Волошин. Потому что не могло быть. И точка. точка!» — так всегда говорил Разлоков. «Ты не можешь так поступить, и точка!» «Я не стану этим заниматься, и точка!» «Меня это не интересует, и точка!» «Я не могу тебя любить, и...» «Да не мог он ее бить! Я тебе точно говорю!» я знаю, что ребенок умер, и все разладилось. Я помню, как это было ужасно. Я, я никогда не думал, что здоровый, нормальный, умный трезвый мужик может умереть от любви. А Разлогов чуть не умер. — От любви? — тихонько спросила Глафира. — От того, что Марина ему изменила. Волошин вдруг заметался по комнате, когда в и ч ь Глафира... Только он бегал в отдалении, забегал за камин, пропадал и появлялся снова. Господи, господи, что за чепуха? Я и тогда ему говорил, чтобы он не спешил, что все еще как-нибудь образуется. А он отвечал, что так быть не может, что он верит или не верит, любит или не любит, по-другому он не умеет. Не умеет, подтвердила Глафира тихонько. А где розетка для интернета? Вдруг громко спросил Дэн с т а р е т о в «Мне очень нужно. В кабинете». «А а кабинет где?» Глафира кивнула на дверь в углу зала. «У нее какой-то роман случился», продолжал Волошев, не обращая внимания на Дэна с его розеткой. «Ну, она актриса, и тогда уж было понятно, что будет великой. Она играла в театре, ее в кино стали приглашать, и роман у нее случился с кем-то из великих». с каким-то режиссёром, что ли. Красавиным? Кажется, да. С Красавиным. А ты откуда знаешь? Тоже тётя Оля рассказала? Спросил Дэн. Я была у него дома. Случайно. И увидела фотографию, а на ней Разлогов, Марина и этот самый Красавин. Глафира помолчала. По той фотографии всё понятно. про Марину и про Красавина. Варя чистила картошку и время от времени поглядывала на Волошина. У них все разладилось, и Разлогов тогда сказал, что больше никогда не поверит ни одной женщине на свете. А потом они разошлись, и все. И ребенок умер, но вовсе не от того, что он ее бил. Это просто невозможно, Глаша. Ну, я не знаю, ну, Разлогов, конечно, тяжелый мужик, но он не способен бить женщин. Ты что, не понимаешь? Я понимаю, — сказала Глафира, чувствуя себя намного сильнее его, но я должна разобраться. Разлогов все время давал ей деньги, очень большие. Зачем? На что? За что? Если ребенок умер при рождении, отчего он тогда откупался? А ты думаешь, он откупался? Марк, если ребенок был, если он действительно родился неполноценным, значит, Разлогов мог давать деньги только в одном случае. Если он чувствовал себя виноватым. В чем он мог быть виноват? А Вера Васильевна, которая прожила с Мариной всю жизнь, говорила, что нескорого занята зарабатыванием денег именно для того, чтобы содержать ущербного ребенка. Ты понимаешь? И что Разлугов никогда ей не помогал. А он помогал, я точно знаю. На что он мог давать ей такие деньги? И я не знаю, растерянно сказал Волошин. И зачем она постоянно ездит в Смоленск? А бабка сказала, что ездит она именно в Смоленск. Зачем? Я знаю, зачем. Громко сказал Дэн Столетов, и Глафира на него глянулась. Он стоял в дверях разлоговского кабинета, и волосы у него торчали в разные стороны, но точно не за тем, чтобы посещать там какой-то интернат для умалишенных. Откуда ты знаешь? Оттуда. сказал Дэн уверенно и показал большим пальцем себе за плечо. «Из мировой сети. Ты что думаешь, я в Аське сидел? Или в игрушки играл? Никакого интерната для умственно отсталых детей в Смоленске нет». «Подожди», сказала Глафира, то ли Дэну, то ли самой себе. «Подожди». И опять схватила за волосы. Среди светлых прядей сверкнул огромный бриллиант. Все смотрели на нее. Варя все стругала картошку, потом бросила нож и вытерла руки. Если интерната нет, значит, может, и ребенка нет? То есть, то есть а может, он на самом деле умер? А? Может быть, такое? Глафира подумала немного. Нет, не может. Марина, конечно, способна сочинить все, что угодно, но... Бабку вряд ли бы удалось обмануть. И зачем? Зачем? И машина с водителем? Если у Разлогова не было тогда ни машины, ни водителя, значит, он не мог приехать, когда бабка была на рынке. На каком рынке? Глаша. А раз он не мог приехать, значит, он не мог ее избить. Да не избивал он е ё — заорал Волошин. — Это просто какая-то собачья чушь. Он ее любил. Я думал, он ее до сих пор любит. Я думал, он документы на месторождение ей отдал, потому что тебе не доверял. Он дышать без нее не мог. Как же ты не понимаешь? — Я понимаю, — сказал Иглафира. — Я вас понимаю. Но это значит только о д н о Что? «Дэн, мне надо повидаться с твоей тетей Олей!» «Вот что!» – заключила Глафира. «И все встанет на свои места!» «Как ты думаешь, она это переживет?»